Советы писателям Маргарет Этвуд Обзаведитесь блокнотом. Записывайте идеи, которые, возможно, когда-нибудь пригодятся. Читайте много, читайте критически. Отмечайте, что вам нравится, а что нет. Обращайте внимание, как авторы работают с сюжетом и языком. Каждый писатель когда-то был просто читателем. Выберите тех авторов, кто вам особенно по душе, и с карандашом в руках анализируйте их книги. Мы все учимся у коллег, это нормально. Не забывайте об осанке. Писательский труд – огромная нагрузка для спины и шеи. Трудно писать, когда корчишься от боли. Ведите здоровый образ жизни, делайте упражнения, укрепляйте спину. Занимайтесь спортом, гуляйте. Столкнулись с писательским блоком? Сходите прогуляться или отправляйтесь спать. Во время прогулки вас может посетить мысль, как выйти из тупика. Да и во сне порой приходят хорошие решения. Главное – Правильно задать вопрос подсознанию. Кто знает, вдруг поутру вы проснетесь с гениальной идеей. Не бойтесь излить душу бумаги. Что бы вы ни написали, это не видит никто, кроме вас. Не беспокойтесь, что скажут люди. А если потом вы поймете, что хотели написать вовсе не это, мусорная корзина всегда под рукой. Из видео лекции Маргарет Этвудс ТОП Райтинг Типс. Книги о писательском мастерстве. Антон Павлович Чехов. Правила для начинающих авторов. Цитата из этого свода веселых правил стала эпиграфом книги книге Пеширьяна резво». Чехов дает простые и внятные советы, которые помогут пишущим людям разобраться в анатомии творчества. Конечно же, Чехов пишет с иронией. В печатном мире существуют приличия, здесь, так же, как и в жизни, не рекомендуется наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать пятерню в чужую тарелку и так далее. Дуайт Суэйн. Приемы издающегося писателя. Одна из лучших работ по писательскому мастерству. На русский язык официально не переведена. Частично цитируется в этой книге. Но это лишь вершина айсберга. Дуайт Суэйн заслуживает самого пристального внимания. Александр Митта. Кино между адом и раем. Смех, жалость, ужас — суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством утверждал Пушкин. Но надо еще сыграть на этих струнах, так что режиссер Александр Митта добавляет. «Все талантливые люди талантливы по-разному. Если вы хотите открыть своему таланту путь к тем, кто вас поймет и оценит, эта книга поможет». Фундаментальный труд о теории драмы. Кристофер Воглер. «Путешествие писателя». «Путешествие героя, настоящее или воображаемое, за золотым ключиком или за обретением веры в себя» Основа и движущая сила любой интересной истории, от мифа до голливудского блокбастера. Продюсера Кристофера Воглера вдохновила знаменитая работа антрополога Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». О ней речь далее, об универсальном мифологическом мотиве приключения, и он, по опыту зная, что древние схемы применимы и в современном искусстве, написал практическое пособие для будущих писателей и сценаристов. Стоит непременно прочесть эту книгу. Чак Паланик. 36 писательских эссе. Благодаря прекрасному любительскому переводу русскоязычные писатели получили доступ к интереснейшему труду. 36 писательских эссе Чака Паланика, автора знаменитого бойцовского клуба. В книге описаны методы и приемы, которые могут помочь начинающим авторам писать увереннее. Не обошлось и без автобиографических вкраплений. Роберт Макки. История на миллион долларов. Фундаментальная работа, в которой есть все ответы на любые вопросы начинающего сценариста и писателя. Эта книга-сценариста-практика, посвященная препарированию хорошей истории, структурные элементы, типология героев и многое другое. Роберт Макки «Диалог». Еще одна книга автора бестселлера «История на миллион долларов», вышедшая в апреле 2018 года. «Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов». Говорение лучше любого другого свойства демонстрирует, что люди — это люди. Драматизированные и наротизированные диалоги, конфликт, текст и подтекст. Прочитав эту книгу, вы поймете, как следует говорить вашим героям. Джон Труби. Анатомия истории. Почему я включил в список эту книгу Джона Труби? Главное, ради чего стоит ее прочесть? Она научит вас писать логлайн. Логлайн, как уже говорилось, это дистиллят истории, ее суть. Ужатая до одного предложения, максимум двух. Но, конечно, это не единственное достоинство книги. Стивен Кинг, как писать книги. Плодовитый американский писатель, как себя называет Стивен Кинг, долго не решался на автобиографию, а когда решился, получилась достойная работа по писательскому мастерству. Первая часть книги посвящена непосредственно жизни описанию, вторая – писательству. Обязательно к прочтению. Умберто Эко. Откровение молодого романиста. Умберто Эко сквозь увеличительное стекло рассматривает все аспекты писательства. Самоанализ, размышления о заимствованиях, о влиянии писателя на реальность. Читать этот серьезный труд, как и все книги знаменитого итальянца, непросто, но результат стоит потраченных усилий. Вы узнаете, как работал Эко, чьи романы издаются многомиллионными тиражами. Айн Рэнд. Искусство билетристики. Вот что написано в предисловии. Издательская версия неофициального курса лекций «Айн Рэнд, прочитанного в собственной гостиной в 1958 году. Это был год, ознаменовавший выходом в свет книги «Атлант расправил плечи», когда Рэнд была на пике творческой формы как писатель-романист. Курт Воннегут «Время трясения» Полуавтобиографическая книга, в которой Курт Вонегут размышляет о писательском мастерстве. На своих семинарах я учил, как общаться посредством чернил и бумаги. Я говорил студентам, что любая написанная ими вещь – это как будто свидание вслепую, когда тебе нужно с первого раза очаровать незнакомого человека, так, чтобы ему не было с тобой скучно, и чтобы ему захотелось встретиться с тобой еще раз. Также можно представить себя владельцем первоклассного публичного дома, где всегда толпы клиентов, хотя на самом деле писатель творит в полном одиночестве. Найджел Вотс. Как написать повесть? Всего лишь одна цитата. Слово «автор» происходит от латинского актор, что в буквальном переводе означает «основатель, создатель, творец, тот, кто из ничего делает нечто». И хотя мы можем строить повесть так, как ребенок строит песочный замок, ядром удачной повести будет это загадочное авторство, то есть действие, благодаря которому повесть вырастает совершенно естественным путем. Аристотель. Поэтика, риторика. О чем эта книга? О сущности поэзии и ее видах, о том, какое значение имеет каждый из них, как следует слагать фабулы для того, чтобы поэтическое произведение было хорошим, из скольких и каких частей оно должно состоять, а также о других вопросах, относящихся к той же области. Классический труд, с которым должен ознакомиться каждый уважающий себя автор. Харуки Мураками.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 ну и, соответственно, потом их напечатать, то в этом не будет ничего предосудительного. Джозеф Кэмпбелл. Тысячеликий герой. Когда Джордж Лукас снимал «Звездные войны», это была его настольная книга. Почему? Цель этой книги состоит в том, чтобы раскрыть некоторые из истин, выступающие для нас в облачении религиозных фигур и мифологических персонажей, сопоставив множество не слишком сложных для понимания характерных фрагментов и тем самым выявить издревле присущий им смысл. Так ли сильно разнятся мифотворчество и современный сторителлинг? Прочтете – узнаете. Мейсон Карри. Режим гения. Распорядок для великих людей. В предисловии говорится, прочитав эту книгу вы поймете, как включать режим гения и создавать шедевры усилием воли и каждодневным трудом, не дожидаясь мифической музы. Спорное утверждение, но если вам интересен график работы некоторых писателей, под обложку стоит заглянуть. Сидни Шелдон. Оборотная сторона успеха. Автобиография легендарного писателя, щедро пересыпанная писательскими советами. Девятнадцатая завершающая книга Шелдона, подводящая итоги ошеломительного успеха человека, чьи романы по-прежнему прекрасно продаются. Исаак Бабель. Работа над рассказом. Когда я начинал работать, писать рассказы, я бывала на две-три страницы на нижу в рассказе, сколько полагается слов, но не дам им достаточно воздуха. Я прочитывал слова вслух, старался, чтобы ритм был строго соблюден, и вместе с тем так уплотнял свой рассказ, что нельзя было перевести дыхание, советы которые и сейчас звучат современно. Уильям Индик. Психология для сценаристов. Из аннотации. Работа над сценарием, как и всякое творчество, по большей части происходит по наитию, и многие профессионалы кинематографа считают, что художественная свобода и анализ несовместимы. Уильям Индик категорически с этим не согласен. Анализируя теории психоанализа от Зигмунда Фрейда и Эрика Эриксона до Молин Мердок и Рола Мэя, автор подкрепляет концепции знаменитых ученых примерами из известных фильмов с их вечными темами «Любовь и секс», смерти, разрушения, страх и гнев, месть и ненависть. Максим Горький о писателях-самоучках За время 1906 10 годов мною прочитано более 400 рукописей, их авторы – писатели из народа. В огромном большинстве эти рукописи написаны малограмотно, они никогда не будут напечатаны, но в них запечатлены живые человечьи души, в них звучит непосредственный голос массы, Они дают возможность узнать, о чем думает потревоженный русский человек в долгие ночи шестимесячной зимы. В этой статье Горький резюмирует прочитанное и дает советы. Мастерство писателя. Антология журнала «Литературная учеба». Яркая подборка эссе и очерков о писательском мастерстве. Полезное и важное чтение для тех, кто изучает опыт великих писателей. Владимир Проп «Морфология. Исторические корни волшебной сказки». О возможности понятия и термина «морфология сказки» никто не думал. Между тем, в области народной фольклорной сказки рассмотрение форм и установление закономерностей строя, возможно, с такой же точностью, с какой, возможно, морфология органических образований. Проб, один из классиков отечественной и мировой гуманитарной науки, анализирует устный фольклор и демонстрирует его косвенное влияние на художественные тексты. Николай Кононов, автор «Ножницы бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты» из аннотации. Журналист и писатель, главный редактор издания «Секрет фирмы», автор книг "Код Дурова» и «Бог без машины» рассказывает, как придумать и сформулировать тему для текста. Статьи, книги, питча, письма, поста. Написать его и самостоятельно отредактировать. Крис Бейти. Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней. Крис Бейти, когда-то придумавший национальный месячник сочинения романов, написал книгу о том, как писать книги. В книге собраны стратегии, которые позволяют найти местечко для книги в нашей невероятно напряженной жизни. Борис Костелянц. Драма и действия. Для Бориса Осиповича Костелянца, известного советского литературного критика, драма всегда была не просто родом литературы. В ее основе всегда драматический выбор, который проверяет на прочность связи человека с человеком и человека с миром. Книга как раз об этом. Виктор Шкловский. Техника писательского ремесла. Сейчас несколько тысяч писателей. Это очень много. Современный писатель живет у знакомых или в доме Герцена на лестнице. Но дом Герцена не может вместить всех желающих, потому что, как я говорил, их тысячи. Это небольшое несчастье, потому что можно было бы построить специальные казармы для писателей. Яркая ироничная книга знаменитого советского литературоведа «Советы писателям рассказы о писательском опыте». Ирина Горюнова «Как заработать, если умеешь писать?» Книга, написанная литературным агентом, выпускница высших литературных курсов при литературном институте, сначала сама стала писателем, а потом стала помогать другим писателям в продвижении. В книге рассказывается именно о том, о чем написано на обложке, как продать текст. Полезна она и маркетинговыми советами.